Глава 7. Василиса. Надев линзы и хорошенько пообедав, я принялась анализировать очередную встречу с медведем. Всё же не нужно было так резко с ним разговаривать. Он ведь помог, а я как с цепи сорвалась. И вывили из себя не тот факт, что толкнули и растоптали очки, а моя собственная реакция. Растаяла, как снегурочка у печки. Обнимать себя позволила. И пахло от Кирилла так приятно. Я погрузилась в воспоминания. Лёгкий мужской парфюм, ненавязчивый, да и сам медведь заботливый. Ведь и дураку понятно, что могли обойтись без прижиманий в лифте. Ох, Васька, как бы не вляпаться в очередное приключение. Приключений не нужно, а вот извиниться бы не мешало. Возможность реабилитироваться в первую очередь перед собой мне представилась через неделю. До этого момента медведь либо не ходил на тренировки, либо мы не попадались с ним в одно время. Кирилл занимался в компании одного из друзей. Вечер добрый. Я выбрала момент, когда мужчины отдыхали. Добрый. С улыбкой и интонацией мурлыкающего кота, красавчик протянул букву Р. Красавчик вовсю старался произвести впечатление на слабый пол. Сегодня на нём майка борцовка. Открывающая на обозрение каждую проработанную мышцу спины, груди и рук. Эм. Я смотрела парня с головы до ног и вернулась взглядом к медведю. Кирилл, обратилась по имени. Я же воспитанная девушка. Удели мне минутку, как освободишься. Если ты насчёт очков, то я их принёс, они в раздевалке. Ты уже уходишь? Спросил он у меня. Нет, пару часов точно буду. Я тебя найду. Он бросил фразу и повернулся к другу, который, не отводя нахальных глаз, гипнотизировал меня в районе груди. Костян, отвисни. Да, Костян, отвисни, помахала я рукой. Костян моргнул пару раз, растянулся в кривой ухмылке и подмигнул. Да. От переполняющего восторга я в микростекусь лужицей. Хорошо, девочки, откликнулись. На языке так вертелась любезность. Как бы ни пришлось ещё извиняться из-за оскорбления самодовольного дружка Павлина. В рабочей беготне я помнилась, когда зал почти опустел. Насть, ты Кирилла не видела? я спросила у администратора. Девушка, опираясь подбородком на ладошку, подняла на меня сонные глаза. Какого? Такого, Насть, хозяина вот этого всего. Я очертила указательным пальцем в воздухе окружность. Он в зале групповых с Кристинкой занимается. Я выпалила слова благодарности, стараясь скрыть удивление. Это же что получается, медведь тренировками подрабатывает. Кристина. Я силилась вспомнить. Кристина. Ах, да, платиновая блондинка, женщина-киборг, с полощу лучина и усовершенствованная. с нарощенными волосами, неимоверно объёмными губами и такой же внушительной грудью. В догадке я утвердилась, залетев в соседнее помещение и застав женщину киборга в объятиях медведя. И ведь поза-то у них идентичная со спины. Он прижимал её за живот к себе, а блонди заливалась смехом и утверждала, что никогда так не сможет. Медведь, подоскун: Чувствуешь, куда я надавливаю? Сама вот так же делай руками и втягивай живот. Ой, так щекотно. Хихикала крыс теньная. Ух, я бы этих двоих сейчас пощекотала. Я и бодибар 6-килограммовый для этих целей присмотрела и гантельку. Да тут вот целая стойка гантелей. Щекотать не перещекотать. Давай сама. Кирилл руки убрал, а тело-то своё медвежье ни на шаг не сдвинул, так и прилипал. «Да, вот так!» Опять приложил руки чуть ниже женского пупка. «Нет, Кирюш, без тебя никак не получится!» Я невольно закатила глаза и мысленно передразнила тонким противным голосом. «Нет, Кирюш, без тебя никак не получится!» «Да чего же они противные? Смотреть тошно! Фу-фу-фу! Мерзость!» «Все, не могу больше! Дурнота подкатывает!» «Эх-эх-эм!» — покашляла я. Ты смотри, как отпрыгнул от неё. Только за сердце в испуге ни схватился, крупный, а шустрый. О, чёрт, я чуть не забыл, произнёс медведь. Да понятное дело, память напрочь отшибла. Я решила напомнить, пропела я. Голос получился слишком мягким, а улыбка приторной. Перебор. Кирюша, ты вернёшься? Блондин не сдавалась. Кирюша не вернётся. Мгновенно брякнула я. Прикусила щеку изнутри, коря себя за несдержанность. Ну куда я лезу? Я тебе всё объяснил, Кристин. Делай как можно чаще. Всё, счастливо. Ни слова о бальзам на душу. Была бы лет на 15 младше, показала бы Кристине язык. Я выходила из зала с видом победителя. Да объяснял, как вакуум для живота делать. Третий раз и всё не получается, оправдывался Кирилл. Я не удержалась от скептического хмыка. Она и в четвёртой не поймёт. Хорошо, что ты зашла. Пропуская вперёд, чуть приобнял меня за талию, а я, избегая прикосновения, совершила обманный манёвр, отступила по диагонали, запнулась о камню, колени подогнулись. Размахивая руками, я, стараясь удержать равновесие, летела навстречу полу. Медвежий джентльмен подался вперёд, ухватил меня за локоть и чуть дёрнул на себя. «Сойди! Сойди с ноги! Быстрее!» Запищала я не своим голосом. Пальцы правой ноги прошибла нестерпимая боль. «Извини!» Кирилл нависал надо мной, пока я все-таки присела. Я пошевелила пальчиками. Немного больно. «Все нормально?» — спросила, напустившись передо мной. А я смотрела через плечо мужчины. Кристина наблюдала с завистью и только не кричала. «На твоем месте должна была быть я!» Да, идём. Я поднялась на ноги. Шла я с гордым видом, не принимая помощи и держа дистанцию. Движения выходили немного скованными, и я облегчённо выдохнула, наконец повиснув на стойке ресепшена. Я быстро. Кирилл скрылся в раздевалке. Я переминалась с одной ноги на другую. Нужно снять обувь и осмотреть ступню. Держи всё в точности по рецепту. Я мельком заглянула в бумажный пакет. Спасибо. И пока появилась возможность, и нечиё зложелание, поспешила извиниться. Я хотела попросить прощения. С моей стороны было некрасиво тебе грубить. Извини. Медведь завис надолго так. И ты извини, не знаю, как это всё выходит. Не думай, что я специально. Меня посещала эта мысль, но здравый смысл говорил о глупости предположения. Настя за стойкой окончательно проснулась и переводила взгляд от меня к медведю и обратно. Затянувшееся молчание нарушила Кристина. «Кирюш, ты домой? Можешь меня подвезти?» «Кирюша», — повторила я одними губами. «В 30 лет Кирюша — это диагноз, как Алешенька». Сомневаюсь, что он прочёл что-то по моим губам, но спросил. «Это всё, что ты хотела мне сказать?» Блондин с афолитным клещом повисла на мужской руке. Нет, я вот думаю, как быстро ты начнёшь лысеть. Не понял, Кирилл прищурил свои великолепные глаза. Я привстала на носочки, что отдалось болью в ноге, и присмотрелась к мужскому темечку. Ни черта не видно. Ну, облысеешь. Я указала ладошкой на голову. Мужчины с повышенной волосатостью на лице и в всём теле, знаешь, когда от затылка плавно через спину спускается к пяткам, так вот, они очень рано лысеют. Странности природы. Не хватает волосиного покрова на всё. Тебе и так повезло, что в твоём возрасте шикарная шевелюра. А многие уже в 20 поблёскивают на солнце. Блондиночка зашевелилась, плотнее облетая руку, и с вызовом произнесла: Нет у него волос на спине. Ха, бинго. Чего и следовало ожидать. Уже и спину видела. Ну, я бы всё равно присматривала к клинику, ведь на лице очень плотная щетина, очень. Я не врала. Трехдневная небритость была плотной и, подозреваю, ужасно колючей. Целовать со таким одном учение. Последняя реплика осталась без комментариев. Меня удостоили лишь прожигающим взглядом разноцветных глаз. Невероятно, необычно. Красиво. Спасибо. Я кивнула на пакет в моих руках и повернулась лицом к окончательно проснувшейся Насте, демонстрируя медведю, что разговор закончен. Насть, дай аптечку, пожалуйста. За спиной фоном слышались шаги и короткие фразы. Сейчас меня интересовала только нога, а подвезёт Кирюша блонди или нет это не моё дело.